Бонусный рассказ. Нарей. Когда она сорвалась со стены и упала в пропасть, у мужчины буквально чуть не остановилось сердце. Опять в который раз он не может ей ничем помочь. Но сейчас ситуация даже хуже, чем когда на остров напали боевики и сама Милана. Да, да, он мог успокаивать себя только тем, что она все же прыгнула сама. Но на самом деле это слабое утешение. Так-то, конечно, сама, но есть ряд нюансов. Например, это должно быть полностью осознанным добровольным решением, чего в данной ситуации, разумеется, нет. Клеон начал отслеживать полет. Вторая девица его заботила мало, но он с какой-то мстительной радостью вскоре понял, что у нее не выходит. Не разгорается источник, что она паникует и практически умирает от страха. Но гораздо больше его, естественно, волновала Анна, которую захлестнула эйфория. Опасный момент, ведь из нее не так уж просто выйти. Он верил в девушку, но ему оставалось только надеяться, что все получится. Калеон не мог и не хотел ее терять. Но и лететь за ней тоже не мог. Испытания либо проходят, либо нет, третьего не дано, третье все равно смерть, долгая и мучительная. Обычно прагматичных драконов волновал только резонанс. Но ведь это не все. Его родители, помимо резонанса, еще и любили друг друга. Это совсем другое. Мало быть просто предназначением, чтобы иметь сильное потомство. Хотелось еще найти женщину, с которой захочется провести жизнь, которая будет той единственной не для магии, а для него самого. Анну он заметил сразу, ее нельзя было не заметить короткая стрижка, слыханное ли дело, самоуверенный взгляд гордячки, изящные плавные движения, профессиональные, как он потом узнал балерины. Такую девушку пропустить просто невозможно. Да еще ментальный маг. Признаться, Нарей всегда считал, что лучшая пара для ментальщика — другой ментальчик. Только они могут в полной мере понять друг друга. А потом девушка раскрылась с других сторон. Сильная, смелая, умная, могла собраться, когда это необходимо. С каждым днем он восхищался ею все больше, а через какое-то время понял, что пропал. Даже если не будет резонанса, он все равно хочет именно ее. Да, обязанности хозяина острова, единственного оставшегося в живых мужчины рода Донорей, не позволят в таком случае жениться, но... Даже наложницей он ее никогда не обидит. Слишком дорога. Слишком его, чтобы причинить вред и боль. Странно. Но он никогда не думал, что сможет так быстро влюбиться. Буквально за пару недель. Сейчас же он отслеживал ее полет, точнее падение, и впадал в панику. Все чувства внутри бесновались, хотелось кричать, когда она пропала с его эмоционального радара. Но лорд Донорей внешне оставался спокоен. Он не мог позволить себе проявить эмоции при всех. А кроме того, это еще ничего не значит. Он будет надеяться, все равно будет. Линия, за которую только смерть, гораздо ниже уровня его восприятия, так что Анна все еще может быть жива. У нее есть шанс обратиться, он будет верить». Тем не менее мужчина покачал головой на молчаливый вопрос Карайтона по прошествии пяти минут. Испытания продолжились, но за прыжками Донарей уже следил в полглаза. Нет, он честно отслеживал девиц, но они его на самом деле мало волновали. Он продолжал прощупывать окружающее пространство. И в какой-то момент он натолкнулся на встречную поисковую волну, хотя прошло уже больше пятнадцати минут. Последующее было делом техники — найти и уже никогда не отпускать. В принципе, он мог ее подхватить, даже если бы ей не хватило сил долететь, но это не понадобилось. Его девочка справилась сама, и он по-настоящему гордился ею. А еще она была невероятно красива в образе драконицы. Крупная, но в то же время изящная, светло-сиреневая, с более темными отливами, с переливающейся на солнце чешуей. Великолепно! Он не мог отвести взгляда от девушки. Именно в тот момент, когда они взмыли над башнями, когда вылетели из тумана на солнце, он почувствовал это. Крепкую нить, связывающую их сущности, их источники, их тела. Это был повод выдохнуть еще раз, потому что теперь он сможет взять ее в законные жены. Если бы еще влюбился не только он, Если бы получил те же чувства в ответ, тогда Клеон был бы самым счастливым человеком в мире. Донорей решил забрать Анну с острова сразу, как она придет в себя. Еще больше нервотрепки, чем уже была, он просто не вынесет. И так постоянно боялся, что с ней что-то случится, что опять нападет Милана или какая-нибудь ненормальная невеста. Нет, он не может ее лишиться. «Теперь все еще серьезнее, теперь есть резонанс». Так что, сжав тонкие пальчики девушки, он затянул их обоих в портал. Клеон не любил спецэффектов, но все же решил не переносить их сразу в спальню или в жилые апартаменты. Ну и еще, чтобы не пугать девушку. Поэтому они появились на его острове прямо на лестнице, ведущей во дворец. Огромная лестница! Дворец жена неподготовленного человека и вовсе производил незабываемое впечатление. Да, после войны еще не все отреставрировано. Да, кое-где виднеются подпаленные, даже разрушена одна из башен. Но все равно. Семиэтажное здание, вырубленное в скале, производило впечатление своей мощью, монументальностью, величием. Да были очень богатым родом. Война несколько истощила их ресурсы, но не так уж и критично. По крайней мере, ни он, ни его люди, ни тем более его будущая жена не будут ни в чем нуждаться. «Вау!» — сказала девушка, когда обозрела и сам дворец, и великолепный парк перед ним. «А я ваш остров иначе представляла». Да, и иномерянка, вероятно, ориентировалась на остров невест, но тот был лишь жалким осколком, затерянным в тумане, в районе северного полюса Льиона. Остров Донораев же был в поперечнике не менее ста километров, и тут всегда ярко светило их неприветливое солнце, а туманы были далеко внизу и никогда не выползали на землю. «Тебе нравится?» Мужчина обнял девушку за талию сзади, прижал к себе и положил подбородок на ее макушку. Она погладила его руку, а потом все же подняла лицо и улыбнулась открытой и радостной улыбкой. Минуту подумав, повернулась в кольце его рук, задрала голову и посмотрела лукаво, будто ждала чего-то. Поцелуя, он не заставил себя уговаривать. На их бракосочетание прибыли все члены совета. По большому счету это была лишь формальность, крайне раздражающая, но необходимая. Особенно в свете того, что его любимая женщина уже носила под сердцем ребенка. Конечно, можно было подождать с консумацией их отношений до брака, но так получилось. Клеон обучал Анну магии в те редкие дни, когда был свободен, и когда она сама не пропадала в библиотеке, изучая все подряд. Как-то вечером они занимались в гостиной их супружеских апартаментов перед растопленным камином. Сначала просто читали, потом немного попрактиковались в прикладной магии и в завершение вечера, перед тем, как пойти спать, каждый в свою комнату вместе выпили вина. И лорд Донорей не смог сдержаться. Нет, он не повалил Анну на пол перед камином, но произнес слова, которые жгли душу, которые почти срывались с языка каждый раз, когда он ее видел. Он ей сказал, что любит. Анна, долго не отрываясь, смотрела на него. Потом поднялась со своего кресла, молча приблизилась, села на подлокотник рядом с ним. «Правда?» — спросила она, когда пауза уже начала затягиваться. «Я обещал тебе никогда не врать». «Помню. Тогда хочешь правды от меня?» Сердце мужчины пропустило удар, но он кивнул. «Я тоже тебя люблю». «Уже давно. Думаю, еще с острова». Он сам хотел бы повторить ее вопрос, но его руки действовали на опережение. Просто схватили девушку, перетянули с подлокотника к себе на колени, прижали к груди. А дальше они оба не смогли, не захотели остановиться. После выбора невест каждый год ожидается сезон свадеб, так что им удалось все организовать довольно быстро. К тому же из высших в этот раз больше никто не женился. Донорей опасался проводить большое шумное мероприятие, ведь и Милана не поймана. Мало ли что придет этой безумной в голову. И у него врагов достаточно, однако статус обязывал. Впрочем, все прошло без приключений и эксцессов. Даже некоторые члены совета не смогли испортить настроение его жене и матери его ребенка. А чуть менее, чем через девять месяцев, у него родился сын, наследник рода, наследник имени. И если до этого Донорей думал, что счастлив, найдя свою магическую вторую половинку и любовь, то теперь он понял, что такое быть по-настоящему счастливым человеком. Да, остались враги, предатели, инсургенты. В конце концов, так и не нашли сумасшедшую менталистку. Некоторые члены совета вовсе не забыли и не простили, что лорд увел у них из-под носа ценную добычу. Но он был уверен, что теперь справится со всем, ведь ему есть ради кого справляться. Клеон еще во время бракосочетания перед ликом богов поклялся, что сделает жизнь Анны и ребенка счастливой, что им никогда не будет грозить опасность, что никто не посмеет их обидеть. Эту клятву он намерен соблюдать, несмотря ни на что. Меньшего его любимая женщина не заслуживает. Конец первой книги. Читала Алевтина Жарова.